Глава 16. Пока они шли подземными переходами, никто не произнес ни слова, и даже на спиральной лестнице продолжали хранить молчание, находясь под впечатлением от произошедшего. Лишь добравшись до библиотеки, где все еще тлели угли в камине, в воздухе висел запах травы, а на сковороде поблескивал застывший жир, они внезапно вновь обрели дар речи. Он не умер Не знаю! «Как по мне, он выглядел вполне мертвым». «Значит, ты не посмотрел, как следует. В ямке на его горле, под челюстью, было биение, примерно как трепещут веки у Джерки Джо». «Не пойму, что это за идиотизм он устроил?» — спросила Приси у Гема, не отрывая при этом сердитого взгляда от Натана. «Ложная девица проще простого. Там ничего такого не требуется. Отвлек, подсек, забрал деньги». «Можно дать коленам по яйцам, показать нож, если уж очень надо». Натан, прижимая больную руку к боку, уселся на прежнее место возле полки. «Но он ведь его не убил? Правда, Гэм? Правда же?» Не отставала Присси, крутя длинными пальцами пуговицы на своем платье. «Нет. И вообще, ты что думаешь, этот галантерейщик сам никогда никого не убивал?» «С чего бы?» — возразили Джо. Он, конечно, смахивал на любителя малолеток, но уж никак не на убийцу. — Вы говорите так, потому что не уделили этому вопросу достаточно внимания. Гэм поднес зажженную спичку к трубке, а затем к заново наваленной в очаге куче книг и растопки. Дождавшись, пока огонь займется, он продолжил. — Подумайте обо всех трущобных мальчишках, которые отбросили копыта, чьи мамаши пришли к ним утром, и обнаружили их бездыханными, с синими губами. «Разве не мог бы этот говнюк поделиться едой, которая спасла бы им жизнь?» «Это не одно и то же», — пробурчали Джо. Взяв сковороду, они снова взгромоздили ее на огонь, чтобы жир растопился и можно было поджарить на нем мясо для ужина. «Никак не одно и то же», — подтвердил Гэм. «Гораздо хуже». Его преступное невнимание погубило всех этих недоростков только потому, что он хотел вставить новые стекла в свои окна, потому что его мадам желала иметь кружевные рюши на подштаниках. И не говорите, будто он не умел сообразить, что к чему. Его магазин расположен всего в полумиле от того места, где мы мрем, словно мухи. А ты нати, мальчик мой, порешил этого мерзавца, и то на самом деле нет защищая честь дамы. На мой взгляд, как тут не складывай, в сумме все одно выходит, что он хуже тебя». Приси подошла к Натану, который беспокойно ерзал, поглядывая на свою руку. «В следующий раз сделай то, что тебе говорят. Не то, если будешь продолжать в том же духе, мы скоро вообще не сможем появляться там, наверху. А мне нужны деньги». «Ну ладно, довольно выговоров». Прервал ее Гэм, Бросает Джо бумажный пакет с беконом из стопки в углу. «Давайте быстренько пожарим это дело, поделим добычу и свалим отсюда. Уже поздно, скоро вылезут призраки, а я не собираюсь оставаться здесь, когда начнут скрипеть половицы. Я бы сказал, что прессе полагается половина, поскольку она взяла на себя основной риск. Или кто-нибудь желает сказать ей, что я ошибаюсь?» Добровольцев не нашлось, так что каждая вторая монета отошла к прессе. Из остального Натану досталось больше, чем Гэму, поскольку именно он со своей искрой сделал работу, хотя это была и не та работа, что была ему поручена. Остаток получили Джо, чья роль в результате свелась к минимуму. Кучка, лежавшая перед Натаном нетронутой, поблескивала на столе между его руками. Он не сделал движения, чтобы забрать причитающееся. «Мне не нужны деньги». «Мне нужно лекарство». «Ну, разумеется. Мы зайдем к мистеру Педжу, как только покончим с ужином». «Я ничего не забыл». При упоминании имени мистера Педжа Джо отвернулись и занялись мясом. Присси, впрочем, осталась возле Натана. По-видимому, позабыв о своем раздражении, она подошла к нему и обвела руками его талию.